Дневник доктора Чарльза Стюарта. Мушар, Тропизонт, 6 мая 1901 года. Сегодня был один из самых долгих, самых раздражающих и изнурительных дней, которые я когда-либо проводил в седле. И я надеюсь, что таких больше не будет в течение долгого времени. Но я забегаю вперёд. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как мы приехали в Константинополь. А произошло уже так много событий. Мы в Схецце завели хороших друзей, изучаем турецкий и греко-армянский. Мы гордые родители очаровательного малыша. У нас мальчик. Мы назвали его Томас Джордж Стюарт. 3 недели назад, собираясь в поездку в Трапезунд, мы попрощались с Селиосом Риксом и семьёй Маргентау. Хоть и было жаль уезжать, Я думаю, из-за пугающей перспективы вести младенца на дикие просторы Восточной Турции. Однако должен признать, я напротив, был рад нашему отъезду. Нам пришлось всё необходимое вести с собой. Я провёл несколько недель, организовывая доставку мебели, медицинского оборудования и медикаментов, запасал провизию в дорогу. Это был обычный изматывающий период получения разрешений, раздачи взяток. Наконец всё необходимое было сделано, и мы тронулись в путь. Небольшой фрегат Миседун вёз нас по Чёрному морю в Трапезунд. Капитан Черкес рассказал, что город получил своё название от греческого слова трапезус, что означает стол. Когда он направил фрегат в залив, мы увидели крепостные валы старого города, построенного на плоской вершине холма, со всех сторон окружённого средневековой стеной. Вопреки моим ожиданиям, Это был большой город. В порту собралась толпа, тянулась цепочка молов, возле которых стояли погонщики. Прибытие фрегата ожидали уличные торговцы, таможенники, грузчики, носильщики, сопровождающие караваны и просто различного рода зеваки. В толпе выделялся иностранец, на голову выше всех и шире большинства мужчин в плечах. Я догадался, что это англичанин, встречающий нас. С ним договорился Элиас. На почётном месте в начале прохода стоял местный сановник. На нём была камиза, а весьма солидную талию опоясывал зелёный кушак. Примечание. Камиза часть мужского наряда, длинная рубаха с рукавами. Конец примечания. Обут он был в традиционные турецкие шлёпанцы. На его голове красовался головной убор, похожий на миниатюрный минарет. а на пальцах ослепительно искрились кольца с драгоценными камнями. Один из двух слуг держал над сановником полосатый зонтик, стоял он на расстеленном на земле коврике. Сановник едва взглянул на Хэтти, а от моего лица не мог отвести взгляда своих темных глаз. К тому времени я привык, что на меня пялится, но под взглядом этого человека я чувствовал себя рыбиной, которую он намеревается съесть на ужин. «Салам алейкум!» Поприветствовал я его. «Алейкум ассалам», был ответ. Он помолчал, и я не знал, что делать. Поклониться ему, заплатить бакшиш или просто идти дальше. Примечание. Бакшиш, чаевые, пожертвования, а также разновидность некоторых форм взяточничества на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Конец примечания. «Позвольте мне представить вам его превосходительство в Али», губернатора Трапезонда, раздался голос. Примечание. Вали, губернатор, которого назначает правительство. Резиденция губернатора называется Вилайед. Конец примечания. Иностранец снял шляпу. Простите, я должен был отрекомендоваться. Меня зовут Пол Троубридж. Как и Рикс, он был высок и худ. Его льняной костюм выглядел потрепанным, на локтях и коленях пузырился. Он навис над Хетти и потрепал Томаса по щеке. Добро пожаловать в Тропизонт. Валлис с нетерпением ожидал знакомства с вами. Великий человек что-то сказал Троубриджу на диалекте, которого я не понимал, и ушёл. Всё напоминало ситуацию, когда много шума из ничего. Пол уверил нас, что всё не так. Это свидетельство того, что вам оказана честь, уважение. Обычно в Али не когда не встречает иностранцев у причала. А он всегда так странно ведёт себя. Таращится, спросил я. Только если человек ему нравится. Увидев выражение моего лица, пол засмеялся и сообщил мне, что распространился слух о моих навыках стоматолога. Он хочет, чтобы вы его навестили. У нашего почитаемого губернатора очень плохие зубы. Потребовалась целая вечность, чтобы выгрузить наш багаж и погрузить его на молов. Пока мы ждали, пол предложил перекусить в местной гостинице. На удивление, всё было вкусно. Гостиницей управляли два брата-француза из Байоны. Во время обеда пол рассказал нам немного о себе. Получив профессию врача, он решил путешествовать по Европе, останавливаясь во всех крупных городах. Далее его путь лежал в Афины, а затем в Константинополь. Элиас Рикс был его единственным знакомым здесь. Поэтому он остался у него, и они проработали вместе несколько лет. Я не был миссионером. Я никогда не верил в эту чушь. Мой бог лучше твоего. После этого он извинился и выразил надежду, что мы не сочли его речь оскорбительными. На самом же деле, Пол нравился мне всё больше и больше. Именно Рикс предложил Полу эту работу в Тропизонде, когда его друг Доктор Фред Шеппард умер от тифа, и власти искали ему замену. Сколько лет вы уже здесь? спросила Хетти. Слишком много, я уже потерял им счёт. Мои родители умерли, в Англии у меня остался лишь один брат, так что я езжу туда крайне редко. Мой дом на самом деле здесь. Надеюсь, вскоре и у вас возникнет то же чувство. Я очень надеялся, что так и будет. Во время долгого путешествия через всю Европу я сильно сомневался в том, что принял правильное решение приехать в Турцию. Для моей карьеры в области медицины это была катастрофа. Оставить перспективную работу и стать миссионером. Некоторые люди, например, мать Хетти, считали это моё решение пагубным. Пол Траубридж убедил меня, что это не так. К тому времени, когда подоспели еда и вино, я уже поздравлял себя с тем, что поступил правильно. Еще до окончания обеда Хетти немного рассказала Полу о том, что мы делали в Нью-Йорке, и я видел, что они сразу же нашли общий язык. Она была очарована его старомодными манерами, а он был явно сражен ее невозмутимостью и великолепным чувством юмора. Мне, безусловно, следовало не взлюбить его, ибо он обладал всем, чего не было у меня – высоким ростом, красотой – очаровании. Но как же трудно было не любить Пол-Утроу-Бриджа. Он был любезным, приятным собеседником, и мы, возможно, так и сидели бы, болтая, если бы не пришло время отправляться в мушар. Последняя часть пути оказалась самой сложной. Пол предупредил нас об армии мух, кишащих на горном перевале, через который пролегал путь в деревню. Но к этому невозможно было подготовиться. Мы взяли с собой широкополые шляпы с сеткой, и специальный чепчик для ребёнка. Но они оказались совершенно бесполезными, когда нас атаковали полчища мух. Мы ехали друг за другом к перевалу, и как только мы достигли деревьев, эти твари набросились на нас. Сетка и постоянное обмахивание никак не помогали. Я только то и делал, что разгонял тучу вокруг моей головы и заметил, что лишь несколько маленьких негодяев досаждали полу. После того, как караван лошадей и мёлов перевалил через гору и стал спускаться вниз, наконец стала видна деревня Мушар. Какой контраст по сравнению с величием Константинополя и элегантностью гавани Тропизонда. Пыльные, зловонные улицы, полные тявкающих собак и детей-оборванцев, кишили мухами и москитами. Дети что-то хором выкрикивали. Пол перевёл это как: "Посмотрите на этих людей, они носят шляпы". Черноглазые дети в ярких одеждах окружили нас, а их матери сразу же закрыли лица чедрами так, что были видны одни лишь глаза, и расхаживали среди кур, овец и собак. У многих детей были опухшие глаза, усеянные чёрными мухами. Я спросил Пола, почему они их не смахивают. Потому что верят, если будут это делать, навлекут на глаза болезнь трахому. Это заболевание здесь очень распространено. ответил он. Трахома, вызванная мухами, ведет к возникновению хронической инфекции, и если ее не лечить, станет причиной слепоты, по меньшей мере, у половины этих детей. Я наблюдал за тем, как они бежали за нашими лошадьми, сопровождаемые роем мух. Взрослые вели себя не лучше, они даже и не пытались отгонять назойливых насекомых. Нам преподнесли в дар фрукты, козье молоко и виноград. Его огромные грозди клали прямо в наши запалённые руки. Женщина, несущая ребёнка, вложила в руку Хэтти клочок голубой ткани с изображением глаза и кивком указала на Томоса, дремлющего позади мамы. "Это называется амулет", объяснил Пол. "Люди носят их с собой, чтобы уберечься от сглаза. Дети носили синие бусинки, раковины или связанные треугольником кусочки ткани. на которых были изображены тот же самый символ из суры из Корана. Хетти наклонилась, чтобы погладить им наглазого ребёнка, у которого вокруг шеи был повязан амулет, но его мать сразу же накрыла его своей чедрой. Не воспринимайте это на свой счёт. Никогда нельзя хвалить ребёнка. Здесь верят, что так можно его сглазить. А если вы забыли и всё-таки сделали это, обязательно должны сказать: "Машалла". Что означает на всё воля Аллаха. Мушар оказалась более крупной деревней, чем я ожидал. Она простиралась и на восток, и на запад вдоль черноморского побережья. Холмы, покрытые густым лесом, спускаются до самой береговой линии, где нетронутый белый песок мерцает в свете полуденного солнца. Центр деревни очень отличается от окраин. Здесь двух- и трёхэтажные дома Выходит фасадами на площадь, вполне достойного размера. Церковь и мечеть высится на противоположных сторонах площади. Ещё одно здание, заслуживающее упоминания, похожее на магазин строения с сваленными в кучу товарами, видными через открытые двери. Пол повёл нас вниз по маленькой улочке, которая протянулась за армянской церковью. И вскоре мы оказались на порожьей травой булыжным мостовой. Оно упиралось в аккуратный каменный дом песочного цвета. Создавалось впечатление, что его переместили уже полностью построенным, прямо из английской сельской местности. Дом выглядел будто нарисованный ребёнком. Деревянная входная дверь, над которой виднелась арочной формы окошко, а по обе её стороны большие окна. Такое расположение окон было и на втором этаже, только посередине добавилось ещё одно. Возле дома был разбит огород, а в саду цвели старые фруктовые деревья. Какая прелесть, воскликнула Хетти. Кто ради всего святого мог построить здесь такой дом, воскликнул я, не скрывая восторга. Пол спешился и посмотрел на него. Он называется дом учителя. Джейн Кент построила его, когда преподавала в здесь не школе. Он напоминает мне дома из английских романов. Продолжала восторгаться Хэтти. Так все и задумывалось. Он должен был в точности повторять дом Джейн в Сюррея. Я спросила у Пола, почему учительница уехала, но он был занят разгрузкой мулов и, судя по всему, не слышал моего вопроса. Мы вошли внутрь и стали осматривать комнаты. По одну сторону от входа расположилась маленькая комната, по другую – гостиная, а столовая выходила окнами в сад. Из крошечной комнаты для прислуги одна дверь вела в кухню, а другая в посудомоечную, кладовую и холодильную комнату. Наверху были четыре спальни небольших размеров, гардеробная, ванная и помещение для сушки белья. Уборная находилась во дворе. Как и можно было ожидать в доме, где не жили в течение некоторого времени, было пыльно, пахло плесенью и сыростью. В этом было некое очарование. и все это легко устранялось хорошей уборкой. А при наличии соответствующей мебели дом мог быстро превратиться в комфортное жилище. Некоторое время спустя, когда все ушли, и мы, наконец, остались одни, Хэтти и я в изнеможении опустились на стулья. «Это несколько странно, тебе не кажется?» спросила Хэтти. «А я думал, тебе все понравилось. Я о том, что Джейн Кент уехала из этих мест». У меня создалось впечатление, что пол не хотел об этом говорить. Да? Ты заметил, что он назвал её по имени? Ты хочешь сказать, что между ними что-то было? Несомненно. Он знает дом лучше, чем можно было ожидать. Может быть, он сам когда-то жил здесь или просто присматривал за ним. Возможно. Хотя он работает в Тропизонде, а это 3-4 часа езды отсюда. Я засмеялся, гадая, что подумал бы пол, услышав, о чём мы сплетничаем. Уже далеко за полночь, и хоть и торопит меня заканчивать, отложить ручку и задуть свечу, но я знаю, что всё равно не засну. Мысли не покидают меня, я всё строю планы. Здесь многому придётся научиться и столько всего сделать. Маленькую комнату для прислуги можно превратить в прекрасную лабораторию. Завтра я перенесу туда моё оборудование. По крайней мере, это станет началом.